Заключение. Почти каждый год, а то и несколько раз в год, я с моими закадычными дружками еду в тайгу, в Хакасию, надышаться морозным воздухом и верными людьми. Здесь покой, здесь настоящее. Среди моих товарищей есть капитоныч, диабетик с десятилетним стажем. Он колет инсулин прямо через одежду и до следующего перекуса сахар нормальный. Кушает, как все, и нагрузки у него в нашей сложной поездке по бездорожным снегам, как у всех. Он не ноет, что у него диабет, ему нельзя. Он болеет без тайги. Инсулин ни разу не пропустил. Красавец. 15 лет назад он перенес гипертонический криз. Некоторые врачи запретили ему то, другое, баню. А я разрешил, только постепенно и без фанатизма. И вот он 10 лет с нами, парится и не уступает болезни. Он живет полной жизнью. Если ты отдашь болезни то, что ты любишь, она будет брать дальше, она еще кусочек отщепнет. А что останется? Диван? Так что идите все в баню. Или туда, где ваша душа, где жизнь. Живите полной жизнью, не уступайте болезни. Посещайте врачей, Выполняйте необходимые предписания, но не сдавайтесь. Жизнь только начинается и в 50, и в 60, и в 70 лет. Все зависит от вашего настроя. В здоровом теле – здоровый дух. И наоборот. До свидания. Надеюсь, скоро увидимся на экране, в эфире и на встречах с вами, дорогие слушатели. Конец книги. Текст читал Роман Волков.